Татуировка 23. -я. Интернет – это новая улица. Чтобы увидеть, как обращаются с детьми в других культурах, я посетил множество мест. Бутан, Мали, Тонго, Борнео, Вьетнам. Итого больше 20 стран. И я обнаружил, что чем беднее и менее технологически развита культура, тем более уважительно дети относятся к своим старшим. А в тех странах, где недавно появились интернет и западные электронные СМИ, взрослые жалуются, что молодежь стала слишком болтливой и дерзкой. Однако трудно понять, как этот процесс можно обратить вспять. Арик Сигман из порченного поколения. А у меня после похода в детский магазин слегка мир под ногами пошатнулся. Никогда в нашей семье не смотрели и не обсуждали этот фильм. Но четырёхлетний ребёнок, увидев маску искальмаров, 3 дня бредил ею. "Купи и всё". Я спросила: "А что это за маска?" Ответ, повторюсь, 4 года сыну: "А это, чтобы людей убивать". Комментарий к моему посту в запрещённой социальной сети. В 1961 году психолог Альберт Бандура и его коллеги провели всемирно известный эксперимент в рамках развития теории социального научения. Они изучали влияние на детей моделей поведения взрослых. В эксперименте участвовали 72 ребёнка: 36 мальчиков и 36 девочек, воспитанники детского сада при Стэнфордском университете. Детей по одному приводили в экспериментальную комнату В одном углу ребенка усадывали заниматься играми и творчеством, в другом углу располагался взрослый человек, а также игрушечный молоток, большая надувная кукла Боба и конструктор на столике. Ребенок начинал игру, а вот взрослый первые минуты делал вид, что занят конструктором. Но потом начинал проявлять агрессию по отношению к кукле. Причем не просто бил ее, а садился на нее верхом, лупил ее игрушечным молотком по голове, затем пинал и бросал по комнате. Все это он сопровождал фразами типа «врежем ему по носу». Через 10 минут экспериментатор приходил за ребёнком, чтобы отвести его в другую игровую комнату, где было много привлекательных игрушек. Но через несколько минут, после того как ребёнок повлекался в игру, экспериментатор сообщал ему, что эти игрушки она решила оставить для других детей. Однако он может играть с чем захочет в следующей комнате. Уже третий по счёту. Вторая комната использовалась специально для того, чтобы пробудить в ребёнке раздражение и агрессию. И чем больше ему запрещали играть в игрушки для других детей, тем больше он начинал злиться. Наконец его привели в комнату номер 3, где, как и в первой, находилась кукла Бобба, игрушечный молоток, конструктор, а также множество других игрушек: мелкие куклы, машинки, раскраски, мяч, игрушечный чайный сервиз. Однако уже не было взрослого. Как вы думаете, чем занимался раздражённый ребёнок? Самым интересным в этом эксперименте было то, что не над всеми детьми эти психологи так издевались. Часть детей не видели взрослого избивающего куклу Бобба. И, естественно, они вели себя гораздо менее агрессивно, даже если были раздражены после второй комнаты. Мне кажется, этого уже вполне достаточно, чтобы понимать, что дети будут копировать поведение взрослых и не только родителей. В конце 2021 года дети помешались на сериале «Игра в кальмара», где взрослые играют в детские игры, но цена любой ошибки, беспощадная расправа с участником. Да, многие поклонники сериала утверждают, что он прочла вечность и нравственность, Однако дети, понаблюдав убийство 455 участников в красивых детских декорациях, начали играть в ту же игру в школах, на площадках и праздниках. Маркетологи эту тему быстро подхватили, начали производить детские игрушки и проводить детские дни рождения в этом стиле, а костюмы по мотивам сериала были на расхват для хэллоуинских вечеринок и новогодних карнавалов. И главное, родители это начали активно поддерживать. Ну, нравятся нашим детям эти яркие персонажи. И что тут такого? Мы в детстве тоже играли в военные игрушки и убивали фашистов. Взрослые забывают только одно: возрастное ограничение сериала 18+. Как ребёнок мог увидеть этот фильм? Как? Я писал пост возмущённый на эту тему, но далеко не все родители меня поддержали. Многие считают меня излишне тревожным и несовременным, но я продолжаю утверждать, уже со страницы этой книги, что такой контент может только навредить социальному и психологическому развитию ребёнка, побуждая его быть равнодушным к тяжким проблемам и стоять в стороне. Более того, считать, что убивать людей, которые не нападали на твою родину, это нормально. Тем более в одной из глав ранней я уже говорил о том, что дети зачастую не обладают критическим мышлением, а значит, что ты увиденное и услышанное становится для них нормой и врастает в их ментальную модель поведения. Эксперимент с куклой Боба это наглядно демонстрирует. Да и случаи с Керченским, Казанским, Пермским стрелками, которые устраивают польбу в наших учебных заведениях, это подтверждают. Это только самые известные случаи. На самом деле, только в России с 2017 года случаи стрельбы в школах уже больше 15, и убийцами стали совсем ещё не взрослые дети, которые выросли в интернете. Помните, как нам говорили родители: "Если к тебе подойдёт незнакомый человек на улице, не разговаривай с ним". А когда родители видели, что какой-то неадекватный мальчик таскает за хвосты кошек, они пытались убеждать нас в том, чтобы мы с ним не дружили. Был у меня такой друг в детстве, который издевался над животными во дворах, и родители сделали всё, чтобы я с ним не общался. Кстати, сейчас он сидит в тюрьме, причём не в первый. Первый срок был за поджог магазина, второй за двойное убийство. Так вот, интернет это новая улица, и доступа к разным сайтам со сценами насилия и ресурсами, склоняющим детей к суициду или вступлению в террористические группировки, невероятно много, причём на расстоянии одного клика. И я считаю, что информационная безопасность моих детей это моя задача, особенно если есть ограничения 18+. И не всегда нас спасёт приложение родительский контроль. который мы устанавливаем на гаджеты и компьютеры детей. Ведь какие бы запреты ни стояли, сколько бы методов мы не использовали, тот, кто ищет, всегда найдет. Хотя бы в телефонах одноклассников. Спасти нас могут разговоры о мудром и вечном, о добре и зле, о хорошем и плохом, о своих чувствах и детских переживаниях, о выборе и его последствиях, об умении не вестись на чужое и наличии собственного мнения, которое может не совпадать с мнением всех вокруг, и, конечно, об интересах детей. Когда они смотрят YouTube по телевизору, гаджетов у них пока нет, и я слышу голос нового блогера, то сажусь рядом с ними и увлеченно изучаю контент. Слышу мат и говорю, фу, как он может так грязно ругаться, это же некрасиво, его же дети смотрят. Дети краснеют, и говорят, что им тоже такое не нравится, и мы решаем вместе не смотреть ролики людей, которые пачкают свою речь такими словами. Для каждого ребенка у меня есть плейлист в телефоне, куда собраны их любимые треки. И если я слышу песни с неоднозначным смыслом, мы, конечно, разговариваем об этом. Разумеется, я беседовал с детьми об игре в кальмара, потому что странно прятать голову в песок, запрещать и делать вид, что я ничего об этом не знаю. Я признался, что начал смотреть сериал и бросил, поскольку там много бессмысленных убийств. Мы в очередной раз поговорили о том, какие фильмы я считаю хорошими, а какие плохими. Более того, я объяснил: "Да, понимаю, об этом говорят все их ровесники. И если они очень хотят, то мы можем посмотреть первую серию, чтобы они убедились, что этот сериал про жестокость, хотя мне будет очень неприятно смотреть его снова". Кажется, мои дети выдохнули, когда я это с ними говорил. Сказали, что смотреть не хотят, всё поняли, и им больше нравится, когда их папа в хорошем расположении духа, поэтому расстраивать меня они не хотят. А выдохнули, потому что я дал им легальную возможность сериал этот не смотреть. Да и сами не хотели всего этого видеть. Ну и, конечно же, есть соцсети, которые культивируют приукрашенный образ людей и дезориентируют детей, показывая им короткий путь к славе и деньгам. Стоит зайти в любую из них, и вы увидите, что на каждом шагу успешные путешественники, стримеры, бьюти-блогеры и прочие крутые кумиры. Если ребёнку не объяснить правила игры, он будет искренне верить, что всё так на самом деле и есть. Чтобы стать знаменитым сейчас, не обязательно быть лучшим оратором, актёром или телеведущим, достаточно снимать дичь, и она сама завирусится. Прыгать головой вниз в сугробы, делать селфи на краю обрыва, проедать какую-нибудь гадость в эфире или наносить ущерб своему телу. Я не против того, чтобы дети стремились к популярности, но я против желания быть популярным любой ценой. И об этом тоже нужно разговаривать. Какие ещё правила работы с интернетом я использую при воспитании детей? Первое. Если кто-то предлагает вам что-то бесплатно, не открывайте это без меня. С 16 лет, пожалуйста, а пока без самодеятельности. Все бесплатные завлекаловки в интернете либо несут в себе вирусы, либо пытаются потом выкачать из вас деньги. Второе. Всё, что вы не будете делать в оффлайне, не надо делать в онлайне. Например, вы бы подошли к совершенно незнакомому человеку и начали разговор, стали бы оскорблять друзей или незнакомых людей в метро или в ресторане. Конечно, когда мы у экрана компьютера, нам кажется, что мы защищены, расстояние между нами и человеком, с которым мы разговариваем или ругаемся. Но не надо забывать, что онлайн это всё ещё реальный мир с реальными людьми. Третье. Из интернета нельзя ничего удалить. Даже если вы всё сотрёте сами, это запомнят сервера или сделают скрины ваши недоброжелатели. А потом при поступлении в престижный вуз или трудоустройстве все эти вещи всплывают и оборачиваются против вас. Но ну, а если вы станете публичным человеком, вам точно припомнят это люди, которые хотели бы оказаться на вашем месте. Иногда такими людьми могут стать правоохранительные органы. Четвёртое. Никакой личной информации незнакомым людям. Кем бы они ни были, виртуальными друзьями или якобы полюбившими вас людьми, нельзя присылать домашние адреса, номера школ, неоднозначные фотографии и прочее, что может быть потом использовано против вашей семьи. Можете меня называть параноиком, но я вижу слишком много случаев вымогательства и террора в интернете, и жертвами становятся доверчивые люди. Пятое. Если хочется чего-то запретного, просто скажи родителям, и мы открыто об этом поговорим. Мы тоже были молодыми и прекрасно понимаем, как сладок запретный плод. Возможно, мы найдём компромиссное решение, которое всех устроит. Открытые дискуссии всегда лучше, чем тотальный контроль с нашей стороны и постоянное недоверие друг к другу. Интернет это новая улица, двор, где мы гуляли в детстве, котором в своё время очень много знали родители и могли на это повлиять, общаясь с соседями. К сожалению, двор сейчас стал размером с планету, и мы сможем повлиять на то, что наши дорогие детки оттуда потребляют, только через общение с ними, через влияние, разговоры. воспитание, соучастие, обучение, открытость и дружбу. Сделайте себе такую татуировку, пожалуйста. Очень хочется, чтобы детей направляли на истинный путь именно их родители, а не какой-то персонаж из соцсетей.